Слава 16. Начался ливень, и крупные градины забарабанили по сухой земле, выбивая из нее фонтанчики пыли. Свинцовые облака, уже несколько часов копившиеся в небе, выполнили наконец свою угрозу. Их первая атака началась крупным, с добрую горошину градом, градом, шумом забарабанившим по земле и крышам домов. Внутри зернохранилища были свалены грубые холщовые мешки, набитые пшеницей, рожью, ячменем. От них поднимался густой приятный запах. Тайный мастер оторвал взгляд от окна, когда град закончился. Белый слой градин на раскишей земле быстро потемнел, тая под тугими струями теплого дождя. Где же этот бруд? Он должен был явиться сюда. Они же договорились, что он притащит сюда раненого Конана, чтобы тайный мастер мог сполна насладиться местью и нанести последний удар своему обидчику. Один из бандитов усмехнулся и ткнул пальцем в пленную женщину, которая сидела связанная облокотившись на кучу мешков с зерном. «Перестань!» – буркнул тайный мастер. Он произнес это почти рассеянным тоном, но бандит немедленно отдернул палец, ошеломленно глядя на тайного мастера. «Как прикажете, господин!» Тайный мастер с отвращением отвернулся от него. То, что он был вынужден иметь дело с такими ублюдками, ранило его самолюбие. Чем скорее он покончит с этим делом, тем лучше. «Но куда?» – запропастился этот вонючий убийца. Нех потянулся за талисманом силы, с трудом подавив дрожь в руках. Скир протянул хозяину кожаную сумку, верх которой по-прежнему был стянут тесемкой, словно Скир даже случайно не хотел коснуться талисмана. «Наконец-то!» – сказал Нех. Коснувшись ладонью кожаной сумки, он почувствовал, как наслаждение горячей волной потекло по его руке. Ничего подобного не испытывал колдун с той ночи, когда он последний раз был женщиной. Много лет назад. Власть. Власть исходила от талисмана жестокими упругими волнами. И было ее так много, что вся комната, казалось, купалась в вибрации силы. Да. Да. Нех оторвал взгляд от талисмана и взглянул на своего агента. Мой преданный слуга, ты сделал все, что нужно. И вознаграждение твое будет немалым. Колдун повернулся спиной к Скиру и подошел к сундуку. Темного мореного дуба. Он открыл сундук и снял с лежавшего там мешка полосу материи. Затем, повернувшись к скиру, мэх открыл мешок, так что на лежавшие в нем золотые монеты упал луч света, заставив их засверкать. Колдун увидел, как засверкала жадность в глазах его слуги и улыбнулся. Он швырнул мешок тому слуге, тот ловко поймал его на лету. Снова повернувшись к сундуку, мэх вытащил из него, покрытый плесенью кувшинчик горлышко которого было запечатано воском. «Я берег эту старую драгоценную лазу для такого особого дня. Ты разъелишь со мной бокал доброго вина?» Скир улыбнулся, прикидывая в руке на вес тяжелый мешочек с золотом. «Да, господин!» Колдун кивнул и сломал печать на кувшинчике. Затем он достал красивые хрустальные бокалы и налил в них темную жидкость. По цвету вино напоминало темный рубин. И искорки от него плясали на лице Скира, когда он поднял свой бокал И произнес тост. «За ваши успехи и осуществление ваших надежд!» Сказал Скир. «Да!» Отозвался Нэг. «За осуществление моих надежд!» Скир, насладившись ароматом драгоценного напитка, пригубил вино. Великолепное, чудесное вино. Несколькими глотками он усушил половину бокала и улыбнулся Нэгу. Похоже, все его прежние страхи были напрасны. Колдун явно был весьма доволен успешным завершением дела. Он щедро и не торгуясь заплатил Скиру, и даже сломал печать на кувшине с дорогим вином. Большего человек не может требовать от своего хозяина. Скир уже почти допил свое вино, когда почувствовал, что его голова слегка закружилась. «Что-нибудь не так?» – поинтересовался Нех. Скир покачал головой. «Легкое головокружение. Может, налить еще немного вина?» «Нет, я... я...» Нех протянул к нему руку и... И Скир подумал, что колдун хочет помочь ему удержаться на ногах. Но вместо этого колдун просто выхватил бокал из его вдруг ослабевших пальцев. «Этот бокал очень дорогой», – пояснил Нех. «Я бы не хотел, чтобы он разбился, когда ты будешь падать на пол». «Падать на пол? Что он хотел этим сказать?» И в этот момент Скир заметил, что бокал мега остался нетронутым. Страшная догадка громом поразила Скира. «Вино, оно должно быть...» Отравлено, сказал Нек, словно читая мысли. «Ты так хорошо служил мне при жизни, что, я думаю, будешь еще лучше служить после смерти!» В Глазах Скира потемнело, и он не сумел собрать достаточно сил даже для того, чтобы выкрикнуть проклятие. Ноги Скира подогнулись, и он рухнул на холодный каменный пол. И еще до того, как тело Скира коснулось каменных плит, смерть окутала его темным покрывалом, и он провалился в ничто. Скир навсегда исчез из мира живых. Над пропастью сверкали молнии, и сильный ливень без устали поливал. Острые склоны обрыва, мох, камни расселены, пропитывая влагой и без того уже мокрую землю. Оглушительные раскаты грома перекатывались между скалистыми утесами. Сильные порывы ветра швыряли потоки воды на скалы. Не обращая внимания на ветер, дождь и молнии, шестеро людей в зодобных плащах медленно карабкались по западному склону обрыва. Они были на разной высоте так как некоторые из них уже не раз вниз и вынуждены были вновь начинать трудное восхождение. Самым удачным оставалось не более 4 метров до края обрыва. Последний же жрец был метров на 50 ниже. Один из жрецов, третий сверху, слишком понадеялся на шаткую опору и оступившись полетел вниз. Прежде чем беззвучно свалиться в бурлящую реку, он несколько раз перекурнулся через голову. Ни один из его спутников даже не повернул в его сторону. Пятеро жрецов-зомби продолжили упорно карабкаться вверх. Когда речные волны сомкнулись над головой неудачника, еще одна группа путешественников показалась на восточном склоне обрыва. В Абкафарде их было около 5000, но сейчас число их сократилось до нескольких сотен. Однако гибель большей части пауков не остановила остальных. Как и у зомби, карабкающихся по мокрым камням, у них была цель, было предназначение. Не задержавшись ни на секунду, пауки начали спускаться вниз, перекатываясь через край обрыва. Некоторые свалились почти сразу же, другим удалось удержаться на мокрых камнях. Высоко над ними сверкнула ослепительная молния, озаряя странную картину, и детский веселый раскат грома посмеялся над этой шуткой. свернул в темный переулок. Туэн шла следом за ним. То здесь, то там крыши домов почти сходились друг с другом, преграждая дорогу потоком дождя, бежавшим вниз по желобкам, встроенным в крыши и стены зданий. Впрочем, Кону не обращал внимания на дождь. Промокнуть не беда, он не растает. Главное было то, что Элаше в плену, ее нужно было спасать. «Там», проговорила Туэн, протягивая вперед руку, «вон то здание, хранилище для зерна». По крайней мере, оно было им, когда я еще была жива. Конун быстро вытащил свой меч из кожаных ножен, затем осторожно двинулся вперед. Ты не хочешь попытаться захватить их врасплох? Спросил тоин. Мне надоело ходить кругами, ответил Конун. Прямое действие подходит для меня больше. Даже если один из них держит кинжал, приставленный к ее горлу, Кемериц остановился в задумчивости. В этом есть доля истины, неохотно признал он. У тебя есть какой-нибудь план? Да, позволь мне первой войти туда. Я выясню, безопасности ли Елаши, да и там ли она вообще. А потом смогу подать тебе сигнал. Я не хотел бы посылать женщину вместо себя, мрачно сказал Конон. Ты очень добр, Конон. Спасибо, что ты заботишься обо мне. Ее голос был очень мягким и тихим. Но они в любом случае не смогут причинить мне вреда. Своим оружием. Да, правда, я совсем забыл об этом. Это самое приятное, что мне приходилось слышать за последние сто лет, сказал Туэн, улыбнувшись. При вставном цыпочке, она нежно поцеловала кимерийца. Кол не сводил с нее глаз все время, пока она шла к сараю, по пропитанным дождем влажной земле, и как только она вошла внутрь, он быстрыми шагами последовал за ней. Прижавшись спиной к мокрому дереву, он ждал, держа меч на готове. Конан! раздался крик Туэн, и он немедленно прыгнул вперед, пинком отворив дверь. В центре зернохранилища хранилища стоял Туэн, и из ее груди торчала рукоять кинжала. Рядом с ней стоял человек, на крысином лице которого ясно читалось выражение величайшего изумления и ужаса. Чуть в стороне стоял тот, кого называли тайным мастером, а третьим бандит во всю прыть улепетывал к двери на другой стороне здания. Сидящая на мешках Элаши изо всех сил старался освободиться от веревок, которыми она была крепко связана. Тайный мастер выхватил арбалет и нацелил его на Конона. Не задумываясь, нажал на спусковой крючок и стрела полетела вперед, готовый пронзить и мириться насквозь. Однажды, будучи еще подростком, он встретил бродящую группу, проходившую через поселок, где он жил. В труппе были музыканты, певцы, жонглеры, танцоры, их товарищи и борцы. Были здесь и люди, изучившие странное восточное искусство, сражаться с противником без оружия, отбивая и нанося страшные удары руками и ногами. Среди них был один худощавый стройный человек, демонстрировавший фокус, приводивший в изумление всех, кто его видел. Он ловил рукой стрелы, пущенные в него лучником. Несколько последующих недель он вместе с другими мальчишками поселка тренировался в этом искусстве. Результатом этого... Было изрядное количество синяков от тупых стрел, хотя Конан от природы ловкий и быстрый имел их меньше, чем его товарищи. Фокус заключался в том, чтобы прыгнуть в тот самый момент, когда стрела срывается с тетилы. Полсекунды позже, и ты погиб. Промедление здесь было равносильно смерти. Кемериец ушел в сторону уже в тот момент, когда арбалет врага поднимался вверх. Ребенком он хватал стрелы рукой, но сейчас в его руке был меч, и Конан, Даже не задумываясь, поднял его. Короткая арбалетная стрела свистнула в воздухе и упала на землю. Меч Конона разрубил ее на две части. «Во имя Сета!» – изумленно вскрикнул тайный мастер, когда обломки стрелы упали в двух шагах от стены. Он еще тянулся к следующей стреле, когда Конон одним прыжком подскочил к нему и рассек голову. Человек с лицом крысенка развернулся и бросился на утек, следуя примеру своего более сообразительного приятеля. Кон сделал было два шага в его направлении, но потом остановился. Элаши была спасена, а это главное. он подбежал к ней, всех на корточке, принялся распутывать многочисленные узлы. Нет, преследование парочки сбежавших бандитов не привлекало Конана. К тому же боги обычно дают больше преимуществ тем, кто бежит изо всех сил, спасая свою жизнь. А не тем, кто стремится наказать злодеев. Так было всегда, и тут уж ничего не поделаешь. Кон повернулся к Элаше. «Ты не ранена? Почему?» – сердито заговорила девушка. «Тебе понадобилось столько времени, чтобы попасть сюда!» Кимирис не смог удержаться от улыбки. Элаша была целой невредимой, это уж точно. Ну что ж, это помещение было не хуже любого другого, пригодно для того, чтобы переждать в нем дождь. А потом перед ними станут другие проблемы. Далеко не самая простая из них заключалась в том, чтобы проникнуть в хорошо укрепленный замок Нега. ужасно, ужасного, в свою очередь, тоже были проблемы. В специальной комнате, приготовленной им заранее, в хрустальном футляре лежал талисман огня. От него исходил пучок энергии, но пока талисман не действовал так, как должен был действовать. Что-то было сделано неверно, но колдун не мог понять, что именно. Его громкие проклятия эхом отражались от стен, когда он сердито ходил взад и вперед, пытаясь сообразить, в какой части его заклинаний таилась ошибка. Проклятие всем демону, что же он упустил в нем? Заклинание должно было работать. Он сделал все, о чем говорилось в этом пожелтешем старом свитке пергамента. Положил все положенные ингредиенты и в нужном порядке. Принес все необходимые заклинания абсолютно правильно. Он был уверен в этом. Тогда во имя проклятого богами ада, в чем тут дело? Спокойно, Нех, сказал он самому себе. Не стоит так расстраиваться из-за неудачи. Скорее всего, это какая-то незначительная деталь, что-то второстепенное, что он упустил из виду. Он повторит весь процесс снова, особо сосредоточившись на произнесении слов, не упуская ни единой детали. Он положит перед собой манускрипт, не надеясь на свою цепкую память, и снова повторит все шаг за шагом, пока не сделает все так, как надо. Нех повернулся к зомби, который стоял у входа, ожидая приказа колдуна. «Иди в мою библиотеку и принеси мне». «Библионекрум, книгу проклятых и черный фолиант!» И быстро Скир, зло зыркнув на хозяина своими тупыми мертвыми глазами, ответил. «Слушаюсь, повелитель!» Он повернулся и, шаркая подошвами, отправился в библиотеку. «Успех, близок! язык!» – подумал Нех. «Он не допустит промаха. Ни за что!» Дело человека, бывшего недавно живым, также хорошо служило и Скиру зомби, однако теперь оно не было полностью под его контролем. Конечно же он мог ходить, стоять, разговаривать, но все это он мог делать только по приказу Нега. Такое состояние раздражало Скира, как ничто не раздражало его при жизни. Ярость, которая тлела в нем всю его жизнь, ярким пламенем разгорелась теперь в его холодной груди. Так поступить с ним! И это после всего того, что он сделал для Нега. Это раздражало его жгло и терзало, как кислота сжет человеческую плоть. Если бы у него была возможность самому распоряжаться своим телом, он бы убил Нега тысячу различных способов, и каждая новая смерть была бы для Нега хуже предыдущей. Аскир наслаждался бы каждым стоном своей жертвы, упиваясь мучениями проклятого колдуна. Ах, если бы только у него была такая возможность. Однако у Скира не было такой возможности и полного контроля над своим телом не было. Нег произносил команду и ему не оставалось ничего другого, как только подчиниться. Даже громоподобный голос Бога не смог бы сдвинуть Скира с места скорее, чем тихий шепот мега Он был рабом, рабом колдуна и теперь он по-настоящему узнал истинное значение этого слова. Скир вспомнил женщину-зомби, которую он облил соленой водой. Он только теперь понял, почему она хотела заполучить талисман. Какое-то шестое чувство подсказало ему, что для таких, как он, несчастных, оживленных черным колдовством, талисман огня может стать ключом к истинной смерти и освобождению. В талисмане заключалась огромная сила. Стоило Скиру лишь коснуться его, и он сможет навсегда уйти с серые земли. И, подумал он, вытаскивая тяжелый фолиант из полированного шкафа от черного дерева, разве это было бы такой уж плохой вещью? Конечно, ходить по землению уязвимым к оружию и яду само по себе было довольно приятно. Но, к сожалению, ситуация это имела слишком много минусов, сводящих практически к нулю все ее преимущества. Курение веселящей травки не давало видения тому, кто не мог дышать. Да и женщины больше не привлекали скира. Похоже, он был больше мертвецом, чем те, кто спокойно спят в своих могилах. Скир нашел вторую книгу, за которую его послали, и снял ее с подставки, сделанной человеческого черепа и кованой бронзы. Оставалось найти третью книгу. Нет, то, что он стал зомби, означало одно – неспособность наслаждаться теми вещами, ради которых он работал всю свою жизнь. И даже если бы он мог делать все это, рабство у Нега Не дало бы ему такой возможности. Нех никогда не отпускал на волю своих зомби. Некоторые из них были его слугами уже не одну сотню лет. Не вызывало никаких сомнений, что такая же участь ожидала из Кира. Наконец он нашел третью книгу и снял ее с полки. Медленно и без всякой радости он поплелся к хрустальному залу, держа в руках толстые фолианты, переплетенные в телячью кожу. Послушный пес Скир подумал он печально и горько. Какое преступление он совершил, чтобы заслужить такое? Конечно же, за свою жизнь он оскорбил множество богов. Тела его жертв, если положить их одно на другое, поднялись бы в много выше его головы. Скир бесчестил женщин, крал сокровища, совершал множество таких вещей, которые порядочных людей могли вызвать только ужас. Но все же другие совершали вещи похуже, чем это, но они не были, приговорены к такой чудовищной судьбе. Издалека из пыльного коридора до него эхом донесся голос Нега «Скорее, будь ты проклят!» И подчиняясь приказу, ноги Скира побежали как бы сами собой. Про себя он проклинал Нега, поминая имена всех известных ему богов. Впрочем, это, конечно, было абсолютно бесполезное занятие. Все, что он мог сделать, это выполнять приказы колдуна, а также ждать и надеяться, что когда-нибудь Случится нечто, способное изменить его судьбу.